глава десять айви после ужина никто не мог забыть о том что произошло в столовой эбо не в конечном итоге со стола слезла разумеется но это было не так уж важно у всех в голове отпечаталась картинка когда она еще стояла на столе и смотрела свысока не только на мюриэл но и на мадам зельду и при этом эбо не понесла никакого наказания представляете себе никакого Я, конечно, понимала, что Руквот теперь стал не таким, как раньше. Но кричать на людей, взобравшись на стол, разве это не грубейшее нарушение школьных правил? Вскоре после того, как все понемногу разошлись и коридор опустел, мы со Скарлетт постучались в комнату Ариадны. «Входите», — ответили нам из-за двери. Ариадна сидела на своей кровати и разговаривала с Мюрриэл. «Что там у вас произошло?» — спросила Скарлетт. Деликатности моя сестра никогда не отличалась и любила задавать вопросы, что называется, в лоб. Мюриэл видела кое-что в комнате Эбони. Ариадна повернулась к нам. «У нее есть кот», — кивнула Мюриэл со своей кровати. «Что?» — переспросила я. «В самом деле?» — сказала Скарлетт. «А я думала, что это очередная глупая сплетня». «Я не лгу», — печально проговорила Мюриэл. «У нее есть кот, черный. Дверь её комнаты была приоткрыта, и я видела, как он зашёл внутрь. Я кому-то рассказала об этом в столовой, а Эбони, очевидно, услышала. Следующее, что я помню, это как она стоит на столе и кричит мне в лицо. Я почесала нос. Дело в том, что Эбони на самом деле не кричала. Впрочем, и не шептала тоже. «Так», — сказала скарлет — «кот, значит». Но школьные правила запрещают держать домашних животных в своей комнате. Только лошадей и только на конюшне. Да уж, вздохнула Ариадна. Здесь на каждую ерунду есть своё правило. Это ещё не всё, — продолжила Мюриэл. Вы же сами видели, как она стояла надо мной. Хотела заставить меня замолчать. Мюриэл поднялась и выпрямилась во весь свой немаленький рост. Неужели вы ещё не догадались, кто она? я переглянулась со Скарлетт. «Мы слышали, конечно, слухи», — осторожно начала я. «Но рук вот и слухи также неотделимы друг от друга, как его столовое и жаркое», — подхватила Скарлетт. «Обо мне ты тоже наверняка много чего услышала». «Было дело», — кивнула Мюрриэл. «Говорят, ты разнесла в щепки рояль, а потом тебя упрятали в психушку». «А теперь слушай сюда», — сказала Скарлетт наставительно поднимая указательный палец. «Перестань, Скарлетт, не надо, успокойся!» Я перехватила сестру за руку. «Ладно, уже успокоилась», — ответила она, взглянув на меня. «Они правы, Мюриэл», — сказала со своей кровати Ариадна. «В этой школе много всяких глупостей рассказывают, так что если кто и называет Эбони, ведь...» «Тссс!» — перебила ее Мюриэл и замахала руками. «Не произноси это слово «не надо!» «Ну хорошо», — согласилась Ириадна и продолжила, слегка пожевав губами. э так вот, если кто-то что-то и сказал про Эбани, это еще не значит, будто она в самом деле...» «Так вы, значит, не верите, что она...» — спросила Мюриэл, складывая свои руки на груди. При этом она посмотрела на нас, как на слабоумных. Я подошла и села на кровать рядом с Ириадной. Долго стоять мне было тяжело до сих пор ныли мышцы после вчерашних занятий балетом. «То есть, если Эбони действительно...» Мюрриел бросила на меня предупреждающий взгляд. «Если Эбони действительно такая, как про нее говорят, тогда она должна колдовские снадобья варить, заклятия накладывать, верхом на метле летать и прочие такие штуки делать. Так, по-вашему?» «Точно-точно», — закивала Скарлетт. «А она что?» Только пытается страху на всех нагнать. Но таких любителей выпендриваться мы и без нее видели. Ну, карточный фокус один раз показала. Что еще? Кота тайком в своей комнате держит. Возможно. «Правда, этот фокус с картами... Очень впечатляющий фокус, надо признать», сказала Ариадна, задумчиво теребя одеяло. «И вообще есть в ней что-то такое жуткое». И представление она странное устроила на английском, когда мы Макбета начинали читать. «Но она же человек, разве нет?» — начала я. «Просто человек. И нет в ней ничего...» Продолжить мне не удалось. Меня прервали всхлипывание Мюриел. Мы все переглянулись, не зная, как нам на это реагировать. Нужно заметить, мне очень странно было видеть рыдающую белобрысую Верзилу, особенно зная о ее прошлом. «Мюриэл?» — окликнула ее Ариадна. «Что с тобой?» «Ведь я...» — всхлипнула Мюриэл, утирая глаза. «Ведь я просто хотела начать все заново. А она вмешалась и все испортила». Она вновь тяжело опустилась на свою кровать, и под весом ее тела застонали пружины. «Не прекращает приставать ко мне. Но ведь это нечестно. Я вообще, можно сказать, ее не знаю, что она ко мне прицепилась. Я же ровным счетом ничего и не сделала». И она снова зарыдала. «Вот-вот», — негромко заметила Ариадна, «когда-то ты точно так же и меня плакать заставляла». Мюриэл в последний раз всхлипнула и подняла глаза на Ариадну. «Мне очень стыдно за это», — сказала она. «Я ужасно вела себя, просто ужасно. Теперь я это понимаю и надеюсь, что ты сможешь простить меня, хотя я совершенно этого не заслуживаю». Моя подруга прикусила губу. Она явно не ожидала таких слов от Мюриэл, как и «я сама, впрочем». После долгой паузы Ариадна, наконец, сказала. «Хорошо. Я смогу простить тебя, Мюриэл. Если, конечно, ты действительно раскаиваешься и действительно стала другой. Совершенно другой!» — благодарно кивнула Мюриэл, утирая слезы. Ариадна улыбнулась, ведь она столько времени мечтала о том, что этот миг настанет. И он настал и все мрачные тени прошлого рассеялись без следа. «Я что хотела сказать-то?» Мюрриел шмыгнула носом. «С Эбоне что-то не так, очень сильно не так, и, боюсь, она не перестанет мучить меня. Не бойся, мы ее остановим!» Скарли сложила руки на груди. Ариадна кивнула. «Мы ее в бараний рог скрутим!» с необычной для себя жестокостью, подтвердила она. «Я ничего не сказала». В прошлом мы уже не раз пробовали и остановить, и скрутить в бараний рог задавак-забияк, и что. Иногда нам это удавалось, но чаще эти попытки приводили к тому, что наше собственное положение становилось еще хуже. Только и всего. И неважно, действительно ли Эба не умеет колдовать, или она просто очередная задира, но кто может знать, что случится, если мы попробуем встать у нее поперек дороги. В ту ночь я думала, что мне не уснуть до утра. Мешали гудящие в голове мысли. Однако, как-то незаметно и довольно быстро, на мои глаза опустился чёрный занавес, и я погрузилась в сон. Я была в лесу, и в ветках посвистывал ветер. Всё вокруг казалось серым, словно мир лишился своих красок. Впрочем, впереди я видела одно алое пятно. Это горел огонь. Ярко горел. Жара, который должен идти от пламени, я не ощущала, но почему-то знала, что еще почувствую его, когда подойду ближе. Выйдя на поляну, я поняла, что это не огонь костра и не пожар. Это горели сотни, а может быть, даже тысячи свечей. Они были расставлены по всей поляне, и среди этих огней кто-то стоял. Фигура. Женская. Я могла рассмотреть контур высокой остроконечной шляпы у неё на голове и длинное чёрное платье, и зловещие острые ногти на её пальцах. Она стояла ко мне спиной и произносила, нараспев слова, на незнакомом мне языке. Затем она повернулась ко мне, но её лицо оставалось неясным, размытым. Однако это была Эбони. Я знала, я чувствовала, что это Эбони и на ногах у неё были такие же тяжёлые башмаки, как у Эбони, и такой же чёрный потёртый саквояж стоял на земле у её ног. Размытые черты лица пришли в движение. Казалось, кто-то принялся лепить их, как из глины, и они постепенно твердели, складывались в знакомый облик. Теперь передо мной возникло лицо Эбони. Она раздвинула губы в своей улыбке, от которой побежал мороз по коже. «Айви», — сказала она, — «ты как раз вовремя». Вокруг бушевала, потрескивала пламя зажженных свечей. «Что ты делаешь?» — спросила я. Она не ответила, но опустила руку вниз и сделала какое-то неуловимое движение пальцами. Со звонким щелчком сами собой открылись застежки с аквояжа. Я не знала, что лежит там внутри и не хотела смотреть в саквояж, не могла. Меня охватил дикий страх. «Смотри», — произнесла Эбони мелодичным, завораживающим голосом. «Смотри внимательнее». «Зачем?» — спросила я. «Больше всего мне хотелось повернуться и убежать прочь без оглядки. Но ноги меня не послушались и медленно зашагали вперед, сами по себе, помимо моей воли. «Потому что я собираюсь показать фокус», — всё с той же улыбкой ответила Эбони. Стоило ей произнести эти слова, как из открытого саквояжа повалил чёрный дым. Начал окутывать меня, забиваться в лёгкие, заставил пригнуться к земле. А затем я начала падать. И падала, падала, падала, пока не проснулась опроснувшись резко села в постели и начала откашливаться так, словно удушливый черный дым все еще наполнял мои легкие. Я протянула руку, схватила с прикроватного столика кружку с водой, которую поставила сюда с вечера, и жадно буквально одним глотком осушила ее. Дым рассеялся. Меня окружала темнота. Я поморгала и поняла, что нахожусь не в лесу, что я в кровати, в своей кровати в рукуде в комнате номер тринадцать ей меня не запугать прошептала я уставившись в темноту кого при этом я хотела убедить в этом окружающий мрак или саму себя не знаю честно скажу не знаю